Тебе надежды наши не сбыли, И на душе с того больней и горше, Что у отца была напрасная мысль, Чтоб за стихи ты денег брал побольше, Хоть сколько б ты ни брал, Ты не пошлешь их в дом. И потому так горько речи льются, Что знаю я на опыте твоем, Поэтам деньги не дают. Мне страх не нравится, что ты поэт, Что ты сдружился с славою плохою, Гораздо лучше с малых лет. Ходил ты в поле засохою, Теперь сплошная грусть, Живем мы, как во тьме. У нас нет лошади, Но если б был ты в доме, То было все. И при твоем уме Пост председателя волос полкомит. Тогда б жило смелее, Никто б нас не тянул, И ты б не знал ненужную усталость, Я б заставляла прясть твою жену, А ты, как сын, покоил нашу старость. Я компую письмо, Я погружаюсь в жуть, Ужель нет выхода в моем пути заветном?